Моя мать слабая, зябшая, Держала за ее руку, как за спасательный круг в штормовом море. А Если отпустит, пойдет ко дну. Я подхватила ее, подвела к креслу напротив окна и усадила. «Какой красивый залив!» — прошептала она и уставилась с балконное окно, подозревая, чтобы не смотреть на Нину. Он истолковал ее слова по-своему и в своей привычной слащавой манере стал объяснять ей, что означают туманные силуэты между морем и небом. «Смотрите!»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 «Даже не скажешь, что только что родила», — похвалила она меня, пока мы шли в комнату и макалаты. «Какие у тебя потрясающие волосы!» «Ой, а что это за цепочка?» Нину подарил. Я достала девочку из колыбели, Элила наклонилась, уткнулась носом, ей в шейку, понюхала и сказала, что учуяла запах еще от дверей. «Какой запах?» Только молока, детского мыла и новой жизни». «Тебе нравится?» Конечно.